«Какое?» — спросила Мария. «Договор с Испанией. Я подписал его». «О, Боже, разорвите его!» «Он уже отправлен». «Кто повез его?» «Фонтраль». «Верните его!» «Теперь он, вероятно, уже за Олоронским ущельем». «Все готово в Мадриде, все в Седане. Мария, меня ждут войска. Войска и решелье окруженными. Он шатается. Достаточно одного удара, чтобы свалить его, и вы моя. Моя навеки. Никто не отнимет вас у сен победителя Смара мятежника проговорила она со стоном ну да мятежника но по крайней мере уже не фаворита более мятежника преступника достойного смертной казни я это знаю воскликнул юноша в порыве страсти падая на колено но мятежника ради любви, Ради вас, Мария, вы будете моей всецела. Я завоюю вас вот этой шпагой. Увы, шпага, обогренная кровью своих, не тот же ли кинжал? О, жальтесь, Мария, перестаньте! Пусть предают меня короли, пусть покидают войска. Я стану от этого еще тверже. Но одного вашего слова достаточно, чтобы победить меня. Повторяю, размышлять уже не время. Да, я преступник, потому и не знаю, достоин ли я вас по-прежнему. «Бросьте меня, Мария! Возьмите обратно это кольцо!» «Не могу», — сказала она. «Я ваша жена? Как бы вы ни поступали!» «Слышите, отец мой!» — воскликнул сен вне себя от счастья. Благословите этот вторичный союз, он еще выше первого, так как скрепило его самоотвержение, да будет она моею, пока я жив. Но аббат не отвечал ни слова. Он отворил дверку исповедальней, выскочил оттуда и бросился вон из церкви. Ценмар не успел даже подняться с колен, чтобы догнать его. «Куда вы? Что с вами?» — крикнул он. Но никто не отозвался, и никого не было видно. «Не кричите ради Бога!» — сказала Мария. «Молчите, или я пропала?» Вероятно, он услышал кого-нибудь в церкви, не отвечая ни слова. Встревоженный Сен-Мар бросился обыскивать церковь, но не нашел аббата и побежал к двери, а она была заперта. Тогда он выхватил шпагу, Обошел вокруг все здание до наружного входа, где должен был сторожить Граншан, окликнул его и прислушался. — Теперь отпустите его, — сказал кто-то на повороте улицы. Раздался конский топот. — Граншан! «Что же ты не отвечаешь?» — крикнул Санмар. «Помогите, Генрих, помогите, милое дитя моё отозвался голос аббата Килье. «Помилуйте, откуда вы?» «Да вы меня погубите!» — сказал обершталмейстер, подходя к старику. «Помилуйте, Засыпанный вьюгой, без шляпы, бедный Аббат был совершенно не в состоянии отвечать. «Они схватили меня!» «Обобрали!» — кричал он. «Негодяи! Разбойники! Завязали мне рот платком, чтобы я не мог звать на помощь!» На весь этот шум... Появился, наконец, Граншан. Он протирал глаза, как будто только что проснулся. Испуганная Лаура побежала в церковь к своей госпоже. Все поспешили вслед за нею, чтобы успокоить Марию, и окружили старого аббата, мерзавцы Их было более 20 человек. Они, как видите, связали мне руки и отняли у меня ключ от церкви. — Как? — Вот сейчас? — спросил Санмар. — Да зачем же вы от нас ушли? — Ушел от вас... «Они меня продержали слишком два часа!» «Два часа!» — воскликнул Генрих в испуде. «О, я несчастный!» — вопил Граншан. «Я спал, когда барин был в опасности!» «Это в первый раз в жизни!» «Значит, вы не были с нами в исповедальне?» Продолжал тревожно допрашивать Санмар, Между тем, как испуганная Мария прижималась к его плечу. «Господи, Боже мой!» — воскликнул Абад. «Неужели же вы не видали мерзавца, которому они отдали ключ?» «Нет!» «Кто же это?» — спросили все в один голос. «Отец Жозеф!» «Бегите! Вы погибли!» — воскликнула Мария.